Глава 13. Не обращая внимания на удивленные взгляды слуг, Элеонора вбежала на второй этаж, ворвалась в комнату, захлопнула дверь, прислонилась к ней спиной и только тогда выдохнула. По щекам текли злые слезы. Она не знала, что ее задевало больше, равнодушие мужа к ее чувствам или же его пренебрежение к ней самой. Элеонора мрачно посмотрела на кровать. Воображение нарисовало ей лорда Уилмарта, лежащим на шелковых простынях, таким, каким она видела его в ночь нападения грима. Обнаженный торс, бугрящиеся под кожей мышцы и кожа, атласная на ощупь. Дыхание вдруг перехватило, а слезы высохли. И Леонора прижала ладони к пламенеющим щекам. Три О чем она думает? Даже джарат никогда не вызывал у нее столь откровенных желаний но она никогда не видела кузена полураздетым. Обращик элегантности, он всегда проявлял должное уважение к кузине. «Настолько должное, что не посмел навестить после казни Альберта», шепнул внутренний голос. Элеонора покачала головой. Да она сама отказалась бы видеться с Джаредом, если бы он приехал. Но он не приехал. Стук в дверь вывел девушку из раздумий. Элеонора плеснула в лицо воды из кувшина для умывания и лишь после этого открыла дверь. «Миледи, с вами все в порядке?» Мэри Джейн вошла в комнату. Да, из-за недавних рыданий голос звучал глухо. Верная служанка кинула на госпожу задумчивый взгляд. «Мне сказали, что заходил мистер Лавл». Вместе с лордом Боленброком не стала отрицать Элеонора. Хотели поздравить с бракосочетанием. Старик наверняка намеревался выпить, пробурчала горничная, все еще не отводя взгляда от хозяйки. Верно, та улыбнулась, вспомнив, как лорд Боленброк все время упоминал Мадеру. Интересно, на что рассчитывал мистер Лавл, осмелела Мэри Джейн. Прости. Странно, что он пришел, несмотря на то, что практически бросил вас, когда вы попали в беду. Горничная почти в точности повторила слова лорда Уилмарта. «Мэри Джейн, это тебя не касается», — вновь вспыхнула Элеонора. «Конечно, вот только от слез ваши глаза распухли, а мне прихорашивать вас к ужину». «Я поужинаю у себя в комнате». «Нет уж, мисс Элеонора», — служанка уперла руки в бока. «Вы приведете себя в порядок и спуститесь к ужину в столову потому что ваш муж собирается ужинать дома. Поверь, мне нет дела до того, где он собирается ужинать», отмахнулась девушка. «Возможно, вам есть дело до того, что все в доме сплетничают, что вы не делитесь с ним постель», выпалила горничная, «и что лорд Уилморт просто пренебрегает вами». И Леонора с изумлением посмотрела на служанку. Под гневным взглядом та невольно отступила. «Вот как?» холодно поинтересовалась леди Уилмарт. «Возможно, мне стоит объяснить сплетникам, что это не их дело?» «Объяснить вы можете, только рты это не закроет», вздохнула Мэри Джейн. «Слуги, они ж как дети, коли между хозяевами разлад, так и в людской не слаще». «Прошу, избавь меня от подробностей, какое мне дело, что происходит в людской?» Сквозь зубы прошипела Элеонора, садясь к туалетному столику. «Возможно, только слуги уже начали судачить, что вы много времени проводите в конюшне». «Мэри Джейн!» Девушка подскочила и хлопнула рукой по столешнице. Свечи в канделябрах мгновенно вспыхнули. «Да что ты себе позволяешь?» «Простите, миледи!» Горничная сказала это так, что Элеоноре стало стыдно. «Но вы должны все знать!» Мэри Джейн осталась с ней тогда, когда остальные слуги постыдно сбежали, И сейчас горничная пыталась предостеречь юную госпожу от досадных ошибок. К тому же ужин с мужем действительно мог заткнуть рты сплетником в людской. «Пожалуй, ты права», – задумчиво произнесла та, всматриваясь в зеркало. «Мне необходимо спуститься к ужину». «Да, миледи». И мучимая чувством вины перед горничной, не стала протестовать, когда та выбрала самое откровенное платье с глубоким вырезом, почти полностью открывающим высокую грудь. Нежное кружево прикрывало алебастрово-белую кожу, пенными волнами спускаясь с рукавов. Юбка из шоколадной тафты была расшита золотом. Раньше Элеонора надевала к этому платью украшения из сияющего янтаря, но все драгоценности остались в доме Артли и наверняка переданы в королевскую казну. Мэри Джейн очень долго возилась с прической, стараясь скрыть отсутствие украшений. Наконец горничная отступила. Элеонора бросила последний взгляд в зеркало и вздохнула. Она не знала, что ей делать. Попытаться соблазнить мужа или же просто поужинать с ним. Так, ничего и не решив, девушка спустилась в столовую. Лорд Уилморт уже был там. При виде жены он поднялся из-за стола и подошел к ней. «Миледи?» «Милорд?» Почему-то вспомнилось видение в спальне, дыхание вновь перехватило. Вы куда-то собираетесь? Взгляд заинтересованно скользнул по платью. Элеонора дернула плечом, уже досадуя на то, что поддалась на уговоры Мэри Джейн. Нет, замечательно! Вот как! Сердце испуганно забилось. Да, потому что сегодня мы едем в театр. А, выдохнула Элеонора. Чувство облегчения и еще что-то, больше всего напоминавшее разочарование. «Вот как!» «Вы не любите театр?» Зеленые глаза смотрели в упор. Под этим взглядом к девушке вернулось обычное самообладание. «Я люблю его», – отозвалась она. Лорд Уилморт лично отодвинул ей стул, но не спешил отходить, вновь оказавшись за спиной. И Леоноре пришлось повернуть голову, чтобы посмотреть на мужа. Взгляд милорда был направлен через плечо жены вниз к ее тарелке. Молчание затягивалось. Тьма потянулась к Элеоноре, нежно лаская кожу, будто летний ветерок. Хотелось прикрыть глаза и просто наслаждаться этим теплом. Покашливание лакея вывело девушку из блаженной полудремы. Некромант шумно выдохнул. Его зрачки расширились и глаза казались почти черными. Девушка нахмурилась а потом запоздала, сообразила, что привлекло взгляд мужа и невольно покраснела. «Так что за представление в театре?» – спросила Элеонора, пытаясь сделать вид, что ничего не случилось. Машинально она следила за слугой, торопливо раскладывавшим на тарелке крабовое суфле. Мысль о том, что скоро все в людской будут обсуждать, что Миледи выставляет на показ свои прелести, чтобы соблазнить мужа, была крайне неприятна. «А, представление!» Лорд Уилморт занял свое место. «Понятия не имею». «Вы купили билеты в театр, не зная, что за премьера?» «Я снял ложу на весь сезон», проинформировал некромант, жестом отсылая слуг. «Какое расточительство!» раздалось над ухом. Белая фигура возникла над головами и, медленно покачиваясь, опустилась на стол. «Леди Альмерия!» И радостно улыбнулась. «Рада вас видеть!» «Спасибо, я тоже рада!» Призрак тетушки улыбнулся в ответ и тут же повернулся к племяннику. «Ну а ты, Джон, рад ли ты меня видеть?» «Ты прекрасно знаешь, что да», – отозвался тот, делая вид, что поглощен суфле. «Он всегда был грубияном», – пожаловалась Альмерия. Элеонора прикусила губу, стараясь держать улыбку, но ямочки на щеках выдали ее. «Если ты хочешь услышать уверение в вечной любви, то это не ко мне», предупредил некромант, разливая по бокалам вино. «Кто бы сомневался?» – язвительно отозвался призрак. «Ты скорее откусишь себе язык, чем произнесешь это слово». Лорд Уилморт скривил губы вежливой улыбки. «Если мы закончили обсуждение моей персоны, может, расскажешь, что подвигло тебя материализоваться?» «Желание провести вечер в кругу семьи. Что же еще?» – фыркнула Альмерия. «А заодно предупредить тебя, что в потустороннем мире что-то происходит». «Вот как?» – некромант слегка прищурился. «Да, появилось несколько непрекаянных душ, разорванных огромным зверем. Хочешь сказать, что твои люди до сих пор ничего не сказали?» «Нет», – начальник тайной канцелярии помрачнел. «Они ничего не нашли» хотя два дня прочесывали весь квартал. «Грим растерзал людей?» – ужаснулась Элеонора. «Похоже на то», – некромант вновь принялся за еду. «Но это значит...» «Да, если жертв было достаточно, он вполне мог раздвоиться». Девушка вздрогнула и перевела взгляд на Альмерию. Та пожала плечами. «Я не знаю, те, кто навсегда ушел из этого мира, Не слишком охотно делятся воспоминаниями о своем прошлом. Лорд Уилмарт постучал пальцами по столу, размышляя. Пожалуй, мне стоит распорядиться запрячь мора. Всю четверку? Конечно. Лорд Уилмарт потянулся за колокольчиком и отдал короткое распоряжение слуге насчет кареты, после чего обернулся к Элеоноре. Надеюсь, миледи, вы не передумали насчет театра. Нет. «Но если вы настаиваете, я поеду», – отозвалась девушка. Некромат ошеломленно моргнул, а леди Альмерия расхохоталась. «По делом тебе. Кстати, Элеонора, почему вы не надели украшения?» «У меня их нет», – она пожала плечами, понимая, что глупо отрицать очевидное. «Джон!» «Да, я забыл», – поморщился лорд Уилморт, вставая и выходя из комнаты. Альмерия вздохнула. «В этом весь мой племянник». Он забыл. Тетя закатила глаза, и Леонора развела руками. Некромант вскоре вернулся, неся в руках небольшой ларец из красного дерева с перламутровыми инкрустациями. Девушка узнала его сразу. Именно в нем она хранила свои украшения. Вот, некромант поставил шкатулку на стол и положил рядом небольшой бархатный мешочек. К сожалению, часть украшений оказалась подделкой. Я попросил королевского ювелира отложить их отдельно». «Что?» Девушка развязала бархатную ленту и вынула бриллиантовое колье. Вот уже несколько поколений переходивших к жене главы рода. «Хотите сказать, что...» «Вашему брату были нужны деньги, и он продал бриллианты», подтвердил лорд Уилмарт. «Впрочем, все равно это колье должно было достаться жене графа Артли, верно?» «Да, но...» Элеонора вздохнула и с грустью посмотрела на переливающиеся стекляшки. «Если вы желаете», – начал лорд Уилморт, но девушка выставила вперед руку, останавливая его. «Поверьте, я знаю, что вы сейчас предложите, но нет, я не хочу». Она поспешно убрала колье обратно в мешочек и решительно затянула завязки. «Не возражайте, если я оставлю это на память? Оно ваше». «Спасибо». Элеонора открыла ларец, привычным движением выдвинула один из ящиков и достала ожерелье, нить полированного янтаря, перемежающегося золотыми самородками. Руки дрожали, ей все не удавалось застегнуть украшение. «Вы позволите?» Лорд Уилморт вновь оказался за спиной. Элеоноре оставалось беспомощно склонить голову, чувствуя легкие, почти невесомые касания пальцев на шее. Тьма вновь подтянулась к огню, заставляя пламя разгораться все ярче. Не в силах противиться чувствам, охватившим ее, девушка просто прикрыла глаза. Рука некроманта скользнула по шее вниз, пальцы пробежались по краю кружева, заставив сердце забиться. «Милорд, карета подана!» – возвестил один из лакеев, входя в комнату. Лорд Уилморт резко отошел от жены. Понимая, что мог видеть слуга, и Леонора слегка покраснела, и беспомощно взглянула на мужа. Он смахнул невидимую пылинку с фрака и протянул руку. «Вы готовы?» «Да». Тело все еще дрожало от сладостной стомы, и она вынуждена была опереться на руку мужа. «Скажи, пусть миледи принесут плащ», – распорядился лорд Уилморт. Реджи встретил их у крыльца. «Миледи?» Он распахнул дверцу кареты. «Милорд?» и Леонора обратила внимание, что экипаж был запряжен парой. «Мне кажется, или я упоминал четверку?» Голос лорда Уилмарта был ледяным. «Громобой хромает», — коротко пояснил конюх. Некромант неодобрительно нахмурился. Выждав, пока хозяева устроится в карете, кучер захлопнул дверцу и лихо вскочил на козлы. Дорога не заняла много времени. Вскоре экипаж остановился у высоких ступеней театра. Добро пожаловать в царство мельпомены! скривился лорд Уилмарт, открывая дверцу и выходя из кареты. Он оглянулся и протянул руку жене, помогая спуститься. Холодный воздух заставил Элеонору поежиться. Заметив это, некромант коротко отдал распоряжение слугам и, подхватив девушку под руки, начал подниматься по ступеням. Спектакль уже начался. Но это не мешало особо отчаянным сплетникам расхаживать в фае, потому появление начальника тайной канцелярии с молодой женой не могло остаться незамеченным. Под пристально оживленными взглядами Элеонора невольно напряглась, ожидая, что муж будет раскланиваться со своими знакомыми. Но тот лишь холодно кивнул, кинул плащ подоспевшему лакею и вновь подхватил жену под руку. Как только они появились в ложе, По залу пронесся шёпот. Стараясь не замечать этого, Элеонора присела на стул и с преувеличенным интересом посмотрела на сцену, где актер читал какой-то монолог. Вопреки ожиданиям, муж не стал садиться рядом, а отодвинул свой стул в самый темный угол. Леди Уилморт осталась одна. Делая вид, что она увлечена спектаклем, Элеонора буквально кожей ощущала на себе любопытные взгляды. Кто-то в портере даже обернулся, внимательно рассматривая жену первого лорда королевства. Оставалось делать вид, что ничего не происходит. Под пальцами что-то хрустнуло. Или она с удивлением поняла, что сломала свой веер. Тяжелая ладонь легла поверх ее ладони. Она повернула голову и встретилась взглядом с зелеными глазами некроманта. «Вы произвели фурор», – улыбнулся лорд. «Разумеется». «Вы ведь на это и рассчитывали?» «В том числе», – некромант взглянул на сцену и слегка нахмурился. «О, даже так!» И впервые за все время действия посмотрела на сцену, пытаясь понять, что там не так. Все артисты теперь играли в полоборота к залу, старательно разворачиваясь спиной к одной из лож, расположенных у самой сцены. Девушка попыталась разглядеть людей, сидящих в этой ложе, но мешали занавесие. «Вот идиот!» – ругнулся лорд Уилмарт. «Извините, мне необходимо!» Он поднялся и стремительно вышел, предоставив Элеонору самой себе. То и не оставалось ничего другого, как вернуться к тому, что происходит на сцене. Героиня причитала о коварстве родителей, разлучивших ее с возлюбленным и собиравшихся выдать замуж за чудовище. Ужимки и трагически заломленные руки вызывали раздражение, Веер вновь затрещал. Дверь скрипнула. «Вы уже вернулись? Я бы хотела уехать!» Она прикусила губу, мгновенно узнав входящего. «Я бы тоже хотел с вами уехать, кузина!» Тихо, чтобы не услышали в соседних ложах, произнес Джаред. Элеонора нервно улыбнулась. «Не думаю, что это уместно, кузен!» «Это откровенно неприлично!» Он улыбнулся, подходя и целуя ей руку. «Вы теперь замужняя дама». «Вы и раньше не предлагали», – тихо заметила девушка. «Раньше я смел надеяться». Щеки полыхнули алым. Показалось, что все в зале прислушиваются к этим опрометчивым словам. «Прекратите», – потребовала Элеонора, отбрасывая окончательно испорченный веер. «Вы не смеете так унижать меня». «Как вам будет угодно», – Джаред поклонился. «Да, мне так угодно» кивнула девушка, резко поднимаясь с места. Нервы были на пределе, ее била дрожь. «Никогда не смейте говорить мне подобные вещи!» Кузен улыбнулся в ответ. Он не стал удерживать ее. Все еще дрожа, Элеонора вышла в фойе и буквально сразу же столкнулась с мужем. «Вам не понравилось разыгрываемое представление?» невинно поинтересовался он. «Вы о спектакле? Не в силах больше сдерживаться». Девушка с вызовом посмотрела прямо в зеленые глаза некроманта. «Можно сказать и так. Судя по тому, как улыбался лорд Уилморт, он прекрасно знал, что только что произошло в ложе. И Леонора опустила взгляд. «Отвезите меня домой», – тихо попросила она. «Как вам будет угодно». Умышленно или нет, но лорд Уилморт скопировал недавние слова Джареда. Девушка невольно вздрогнула, но промолчала чувствуя себя слишком усталой. Карета ожидала их у входа. Реджи соскочил с козел и распахнул дверцу. В его взгляде промелькнуло сочувствие. Леди Уилмарт устало откинулась на подушке и взглянула на мужа, ожидая подвоха, но некромант молчал, погруженный в свои мысли. Внезапно цок от копыт об булыжнике мостовой стих, карета остановилась. В окнах были видны лишь неровные кирпичные стены, и Элеонора поняла, что они находятся в одном из небольших переулков, которыми так славились старые районы Уолтерфола. Находящиеся буквально в полушаге от ярко освещенных улиц, где бурлила жизнь, эти темные, мрачные переулки словно принадлежали другому миру, куда никогда не проникали солнечные лучи. «Что там, Реджи?» Лорд Уилморт приоткрыл дверцу, выглядывая наружу. В ту же самую минуту кони заржали, заглушая выкрики кучера, а мимо кареты пронеслось несколько огненных шаров, которые выдохнули мора. «Что за...» Милорд едва успел захлопнуть дверцу, чтобы дыхание лошадей не попало внутрь. Продолжить он не успел. С крыши экипажа вдруг свесился скелет, пустые глазницы которого полыхали зеленым светом. Илеонора закричала. Скелет загорелся, но огонь не причинил умертвию никакого вреда. Полыхая точно факел, скелет яростно пытался выбить стекло и влезть в карету. Нижняя челюсть угрожающе щелкала. Некромант забористо выругался и запустил в скелет заклинанием. Тот рассыпался, но на его месте показались два новых. «С другой стороны тоже!» в ужасе прошептала девушка, кивком головы указывая на стекло, по которому ползли трещины. За стеклом мерцали зеленые огни пустых глазниц. Их свет напоминал свет гнилушек на болотах. Тьма грозно заклубилась вокруг. «Похоже, кто-то поднял целое кладбище», заметил лорд Уилморт, развеивая и эти кости. Выждав момент, он бесцеремонно схватил жену за руку, распахнул дверцу, сбил еще с мертвяков и выскочил наружу, Таща Илеонору за собой. Узкий переулок переливался зелеными огнями. Скелеты были повсюду. Напирая друг на друга, они пытались протиснуться между стен абсолютно темных домов. Где-то высоко над полуразрушенными крышами светила полная луна. Их тут тысячи! прошептала девушка, ошеломленно глядя на белеющие вокруг кости. Скорее, около сотни. Некромант ободряюще сжал руку жены. «Не волнуйтесь, это не займет много времени». Подчиняясь приказу своего хозяина, тьма вырвалась наружу. Густая и вязкая, она угрожающе вздымалась, точно волны в шторм, обрушиваясь на ряды скелетов. То и дело мимо проносились огненные всполохи. Волшебные кони вступили в бой. Тьма и дым наполнили пространство между домами. Теперь луны не было видно. Лишь мерцали зеленоватые огни глазниц. Элеонора с опаской взглянула на мужа. Со зловещей усмешкой на губах он стоял посреди переулка и явно наслаждался происходящим. «Скоро все закончится», — почти весело пообещал лорд Уилморт, перехватив встревоженный взгляд жены. Она послушно кивнула и тут же вскрикнула. «Смотрите, там!» Девушка махнула рукой, указывая на два красных огня неумолимо приближавшихся к ним. «А вот это уже хуже!» пробормотал некромант, неуловимым движением выхватывая тонкий кинжал, спрятанный на запястье. Серебро тускло сверкнуло во тьме. Грима нельзя убить заклинанием. Огромный черный пес вылетел к добыче и радостно оскалился. С его клыков стекала зеленая слизь. При виде желанной цели чудовище припало на передние лапы. И Леонора замерла, опасаясь, что даже громкое дыхание может помешать. Она видела, как напряглась спина мужа, готовившегося к атаке монстра. Пес бесшумно прыгнул, метя в горло. Лорд Уилмарт отскочил, успев напоследок зацепить кинжалом противника. Темная слизь закапала на булыжнике мостовой. Грим зарычал и вновь прыгнул, разворачиваясь уже в воздухе. Некромант выставил магический щит, Но монстр легко проломил его и мягко приземлился, едва не задев противника. Тот снова уклонился, но вдруг неловко взмахнул руками, поскользнувшись на слизи. Гримм вновь кинулся в атаку. Или вскрикнула. Огонь сам вспыхнул в руке, и девушка кинула его, метя в глаза чудовищу. Морда пса запылала, он остановился и затряс головой, пытаясь сбросить полыхающее на носу пламя. Некромант не стал мешкать. Он подскочил к чудовищу и несколько раз взмахнул кинжалом, перерезая ему горло. Алый блеск погас. Пес сделал еще один шаг, щелкнул огромными челюстями и упал, дергаясь в конвульсиях. Признаться, это было очень вовремя. Все еще тяжело дыша, лорд Уилморт подошел к Элеоноре. «Вы убили его?» – прошептала она, едва выговаривая слова непослушными губами. От пережитого тела трясла дрожь, а ноги подкашивались. Девушке казалось, что она вот-вот упадет в обморок, и лишь мысль о том, что мостовая выпачка на слизью кладбищенского грима удерживала ее в сознании. «Он уже был мертв!» Некромант мягко притянул жену к себе. Она не стала противиться, прижалась лбом к его плечу, словно ребенок, желающий спрятаться от мира. Я просто освободил его душу». П «Просто?» Зубы нервно стучали. Лорд Уилморт усмехнулся. «Хорошо, это было непросто. И получилось лишь благодаря вам, моя дорогая. Так что я ваш должник». «Перестаньте», — отмахнулась она. «Если бы не вы, этот монстр растерзал бы меня». «Не думаю, этот грим явно искал меня», — некромант покачал головой и прислушался. «Реджи, что там?» «Все в порядке, милорд», – отозвался верный слуга. Тьма развеивалась, и вскоре в серебристом лунном свете Элеонора смогла увидеть стоящую неподалеку покосившуюся карету и пару вороных, около которых суетился Реджи. Кони, разгоряченные схваткой, все еще фыркали, выпуская из ноздрей струйки дыма. Судя по обрывкам ремней, валяющимся около кареты, их распрягали при помощи магии. «Переулок слишком узкий, мора могли пострадать», – торопливо пояснил конюх, виновато поглядывая на хозяина. Тот устало провел ладонью по лбу. «Чего тебя вдруг сюда понесло?» «Простите, милорд, мне показалось, что так можно срезать путь». Лорд Уилморт сурово сжал губы, оценивая ущерб нанесенной карете, потом перевел взгляд на лежащего на мостовой грима. «Поговорим об этом потом». Распорядился он. Сейчас проводишь меледи домой, а я пока займусь этим переулком. Нет, Илеонора умоляюще посмотрела на мужа. Она не знала, что страшит ее больше, идти в сопровождении одного слуги, мага недоучки или же то, что сам некромант останется один. Пожалуйста, прошептала она одними губами. Лорд Уилморт вздохнул, его взгляд слегка смягчился. «Я собираюсь запечатать переулок и пойти в канцелярию», – предупредил он. Элеонора послушно кивнула. Сейчас она готова была идти с некромантом куда угодно. «Реджи, отведи ней домой», – приказал некромант. «До утра ты мне не понадобишься. Надеюсь, это научит тебя выбирать дорогу». «Но, милорд...» – тот взмахнул рукой, небрежно отметая все возражения и направился к карете. Реджи обиженно засопел, но не посмел возражать своему господину. Элеонора проводила парня сочувственным взглядом. Уже разобравшись в характере мужа, она не сомневалась, что кониху с утра достанется за оплошность. Все готово. Лорд Уилмарт бесшумно подошел и стал рядом. Теперь сюда могут попасть лишь люди из моего ведомства. Хорошо, уже почти полностью придя в себя, Элеонора обвела взглядом стены. «Странно, здесь нет ни одного окна». «Эти дома давно заброшены», – пояснил ей муж, подхватил под руку и направился вслед за Реджи к освещенной улице. «Какая-то многолетняя судебная тяжба». «Думаете, владельцы этих домов ничего не знают о произошедшем?» Он повернулся и окончательно запечатал переулок. «Вас я тоже попрошу хранить молчание, миледи». «Мне не с кем болтать», – достаточно резко отозвалась Элеонора, уязвленная предположением, что она может обсуждать пережитый ужас с посторонними людьми. «Вот и хорошо», – одобрил жену лорд Уилмарт. Девушка с возмущением посмотрела на него и вдруг заметила улыбку, затаившуюся в уголках губ некроманта. «Вы смеетесь надо мной?» «Скорее над ситуацией в целом», – ответил он в своей слегка грубоватой манере но рад, что вы пришли в себя. Идемте.